4. Метаморфозы. Меча подкованными каблуками по металлическим ступеням, солдаты бежали вверх по лестнице, неосознанно стремясь как можно скорее выбраться из превращенного в могильник бункера, чтобы снова увидеть над головой не серые бетонные своды, а голубое небо, с плывущими по небу облаками. Бежавший впереди Андрей мысленно отсчитывал ступени. Лестница вела к выходу, поднимаясь по стенам квадратного колодца, и сворачивая под прямым углом после каждой 24 ступени. Они поднялись примерно на половину глубины колодца, когда после очередного поворота лестницы Андрей насчитал 30 ступеней. Сбившись со счета, Андрей в растерянности остановился на месте. Что еще забыли? Недовольно буркнул, едва не налетев на него шагодиль. Опершись на перила, Андрей посмотрел вверх. Шахта-колодца, имевшая прежде квадратное сечение, превратилась в круглую. По стене ее теперь поднималась ровная спираль винтовой лестницы. «Чья работа?» — гневно глянул на своих спутников Андрей. «Я здесь ни при чем». С махом руки решительно отмёл от себя всевозможные объединения Шагоди. «Я думал только о том, как бы поскорее отсюда выбраться». Джемми отрицательно покачал головой. Затем он поднял левую руку развел в стороны большой и указательные пальцы и, указав взглядом на стену, стал медленно сводить их вместе. Точно! Посмотрел сначала на руку Джемми, а затем на стены колодца воскликнул Шагоди. Стены сходятся! Сейчас было не время выяснять, чьи фантазии или страхи позволили запредельной реальности изменить форму колодца. Нужно было как можно скорее уходить из бункера. Сечение колодца уменьшалось буквально на глазах. Если сжатие спирали винтовой лестницы будет продолжаться с той же скоростью, то шансы выбраться из колодца уменьшались с каждой потерянной секундой. Оттолкнувшись обеими руками от перил, Андрей снова побежал вверх по лестнице. Шагоди и Джемми бежали позади него, не отставая. При том, что витки лестничной спирали становились все меньше, путь до выхода из бункера не делался короче. Шахта колодца вытягивалась вверх словно телескопическая антенна. Андрей понял, что им не успеть добежать до выхода, когда просвета в центре лестничной спирорали уже не осталось, и металлические стойки перил начали со скрипом гнуться. Андрей посмотрел вверх. Они были уже достаточно близко к выходу, чтобы попытаться позвать на помощь с надеждой быть услышанными теми, кто находился сверху. Но что бы это дало... Нескольких свидетелей ужасной гибели лейтенанта Абстрака и его двух солдат? «Да что это за жизнь такая?» Остановившись и устало, опершись руками о колени, со злостью выкрикнул Шагадзи. После этого он выдал такую длинную и искусно завернутую фразу, состоящую из одних ругательств, каких прежде Андрею и слышать-то не доводилось. В ней было-то всего не более десятка слов» но каждая из них употреблялась попеременно как существительное, прилагательное или глагол, и позволяла практически бесконечно менять грамматическую форму составленных из них предложений. Но самым удивительным было то, что в это время, пока Шагоди выдавал этот поток непристойности, душераздирающий скрежет внущихся перил прекратился. И возобновился он только через несколько секунд после того, как сержант умолк, пораженный, как и двое его спутников, внезапно наступившей тишиной. «Продолжай, Шагоди!» сдавленным давленным полушепотом попросил Андрей, сам еще до конца не веря в то, что свернословие сержанта способно каким-то совершенно непостижимым образом остановить процесс сжатия лестничного колодца. «Чего?» — недоумевающе переспросил Шагоди. «Продолжай материться!» Заорал на Шагоди Андрей, чувствуя, как металлическая ступенька начинает выгибаться у него под ногами. «Давай, черт тебя!» И Шагоди дал. То ли ему и в самом деле не было равных в искусстве матерщины, то ли дополнительную виртуозность его изысканной речи придавало сознание факта, что на карту были поставлены человеческие жизни, в том числе и его собственное. Но только то, что лилось в эти минуты с языка Шагоди, поистине было достойно того, чтобы оказаться дословно зафиксированным и сохраненным в диках, дабы воочию продемонстрировать потомкам, на что были способны их великие предки. А ведь задача Шагади осложнялась еще и тем, что произнести свою речь он должен был на бегу, не имея возможности даже паузу сделать, чтобы обдумывать конструкцию очередной фразы. К сожалению, свободного летописца тот момент рядом с Шагоди не оказалось, а двое его друзей думали только о том, как бы выбраться живыми из бункера, едва не превратившегося для них в смертельную ловушку. Они во всю мочь бежали наверх, подгоняемые виртуозной бранью Шагоди и нервозным ожиданием, что в любую секунду мог вновь раздаться зловейший скрежет металла. Выбежав на собранную гармошка лестничную площадку, Перед дверью бункера Андрей с ходу перепрыгнул через высокий порог и без сил упал на перепаханный танковыми гусеницами газон, тянущийся по периметру пирамиды. Следом за ним из бункера сруганью вылетел Шагоди. Выдав еще пару тират, как бы подводящих итог всему, что было сказано ранее, он устало присел на корточки, опираясь на автомат, поставленный прикладом на землю. Подойдя к шагади сзади... Джемми похлопал его по плечу. «Не нужно меня благодарить!» Откашлявшись прокрепил севшим голосом Шагоди. «Я просто выполнял свой долг!» Со стороны дверного проема, ведущего в бункер, раздался уже не скрежет, а пронзительный визг металла, сдавливаемого чудовищной массой стен, сомкнувшихся вокруг лестницы. Джемми... Снова, уже более требовательно, хлопнул Шагади ладонью по плечу, после чего негромко окликнул лейтенанта. «Джак!» Если Джемис соблаговолил произнести хотя бы одно слово, значит происходило нечто действительно из ряда вон выходящее. Андрей быстро поднялся с земли. Одновременно он на всякий случай скинул с плеча автомат, в обойме которого еще оставалось несколько патронов. Первое, что он увидел, были танкисты из батальона полковника Орхала, сидевшие на броне своих танков и в полном недоумении смотревшие куда-то вверх. Не понимая, что происходит, Андрей тоже запрокинул голову. Вознесенная на 10-метровую высоту вершина пирамиды, бывшая прежде остроконечной, теперь приобрела форму съехавшей на бок шляпки большого белого гриба. При этом она продолжала медленно сползать вниз, увлекая за собой лежащие под ней слои огромного бетонного монолита. Пирамида была похожа на свечу, у которой только что подпалили фитиль. «Крыша поехала!» — услышал Андрей у себя за спиной напряженное сепение шагади То ли он все еще не прочистил горло после безостановочной ругани в уже несуществующем бункере, то ли увиденное произвело на него столь сильное впечатление что голос у него снова сел. «Где полковник Бизард?» спросил у танкистов Андрей. Никто из них даже не шевельнулся. Казалось, они просто не слышали обращенного к ним вопроса, продолжая зачарованно созерцать вершину оплывающей, словно порция подтаявшего мороженого пирамида. После того, как Андрей повторил свой вопрос и снова не получил на него ответа, Джемми подошел к ближайшему танку и, ухватив за шиворот, выволок из люка механика с перемазанной машинным маслом щекой. Ничего не говоря, он для начала просто встряхнул его как следует, после чего поставил перед лейтенантом. Танкист смотрел на Андрея растерянно и немного испуганно. Вид у него был такой, словно его только что разбудили, и он в спросоне все еще никак не может понять, где находится и что за люди его окружают. Андрей пару раз щелкнул пальцами у него перед носом, Убедившись, что солдат следит за движениями пальцев, уже вполне осмысленным взглядом, Андрей перешел к вопросам «Где полковник Бизар?» «Пошел на центральную площадь». Вяло и как-то совершенно безнадежно макнул рукой солдат. «А вы почему здесь?» — взглядом указал Андрей на стоявшие возле пирамиды танки. «Нам приказано охранять вход в пирамиду», — ответил солдат. «Давно это началось?» Андрей указал на оплывающую вершину пирамиды. «Не знаю». Растерянно покачал головой танкист. «Джак!» Окликнул Андрея Шагади. «Посмотри-ка на эту». подбежал к Шагади, Андрей увидел участок стены, окружающей цитадель. Верхний ее край медленно деформировался и сползал вниз. Точно так же, как и вершина пирамиды. «Что происходит, Джак?» Посмотрев на Андрея, негромко спросил Шагади. «Это значит, что все, кто сейчас находится в цитадели, одурели от страха», — ответил сквозь стиснутые зубы Андрей. Шагади показалось, что лейтенант на секунду задумался. На самом деле Андрей успел за это время обсудить сложившуюся ситуацию с Дейлом и решил, что следует делать, чтобы восстановить порядок вещей, существовавший до вторжения запредельной реальности. Повернувшись ко входу в уже несуществующий бункер, Андрей запрыгнул на ближайший танк и, забравшись на башню, дернул за плечо выглядывающего из-за люка командира танка. «Лейтенант!» Танкист повернул голову и посмотрел на Андрея взглядом клинического идиота. У Андрея не было ни времени, ни настроения вести душеспасительные беседы. Коротко замахнувшись, он ударил командира танка по зубам. Танкист ошалело тряхнул головой, провел ладонью по ушибленной челюсти и сплюнул на броню кровавую слюну. «Очнулся!» С заботливым видом осведомился Андрей. Танкист молча кивнул. «Собирай всех, кто есть здесь, и веди на центральную площадь», — велел ему Андрей. «Но я получил приказ охранять вход в пирамиду», — посмотрев на оплывающую вершину монолита, не очень уверенно возразил танкист. «Приказ отменяется», — сказал Андрей столь уверенно, — что танкист посмотрел на его лейтенантский шеврон, чтобы удостовериться в том, что с ним разговаривает равный по званию, а не вышестоящий чин. «Я получил приказ лично от полковника Бизарда», — начал было объяснять ситуацию танкист. «Крики нам драным все приказы!» не дослушав заорал на него Андрей. «Что ты здесь собираешься хранять? Это?» Вытянув руку, Андрей ткнул пальцем в медленно теряющую форму пирамиды. «Ты знаешь, что сейчас происходит?» Танкист отрицательно помотал головой. — Ну так делай то, что тебе говорят, пока сам не начал плывать как пирамида. Собирай людей и веди на площадь. Понял? — Понял. — Быстро кивнул танкист. «Действуй — Действуй. Андрей спрыгнул с танка. — Понятно, что надо делать? — спросил он, обращаясь на этот раз к Шагоди и Джеми. Они оба молча кивнули. Шагоди к воротам к восточным, Джеми «К западным. Запереть ворота, убрать мосты, никого не пускать в цитадель. Даже если это будут плачущие женщины с детьми, любой, находящийся за пределами цитадели, может оказаться таким же монстром, как и Кейзи, оставшийся в бункере. Всех, кого встретите, отправляйте на центральную площадь, ссылаясь на приказ полковника Бизарда, включая издавшихся в плен гвардейцев». «Все нужно сделать в кратчайшие сроки. Считайте, что вы наделены самыми широкими полномочиями, вплоть до расстрела на месте за отказ повиноваться. Все, выполняйте!» Несмотря на то, каким уверенным тоном все это было сказано, Андрей ждал вопросов. Что-нибудь типа того, с каких пор он получил право отменять приказы командира части и заменять их своими собственными распоряжениями, но никаких вопросов не последовало. Шагади и Джеми одновременно вскинули руку к плечу в армейском салюте и без промедления побежали выполнять приказ лейтенанта. Андрей с облегчением перевел дух. Если бы сейчас ему пришлось давать какие-то объяснения, то, скорее всего, у него уже не хватило бы упорства и уверенности довести задуманное до конца. Он бросил быстрый взгляд на оплывшую вершину пирамиды, которая сползла вниз еще примерно на полметра и побежал туда, где, по словам танкиста, должен был находиться полковник Бизард. Центральная площадь Сабадской цитадели, служившая одновременно и плацем для проведения строевых смотров и парадов, представляла собой ровный прямоугольник. На него выходило широкое парадное крыльцо с навесным козырьком, опирающимся на массивные колонны, декорированные многочисленными изображениями пирамиды, выполненными в золоте. В пятиэтажном здании, которыми вела лестница, располагался генеральный штаб пирамиды. Сейчас площадь была наполовину заполнена захваченными в плен гвардейцами, оборонявшими цитадель. Края площади края площади занимали танки кейзи и железных зверей, между которыми расположились вооруженные автоматами солдаты. Но гвардейцы, облаченные в светло-голубую с серебристыми аксельбантами форму, похоже даже не помышляли о сопротивлении, они стояли неровными рядами, обратив угрюмные лица, В сторону штабного здания, словно в нем находился некий оракул, который должен был возвестить их судьбу. Быстро взглянув на здание генерального штаба, Андрей заметил, что края прикрывающего лестницу козырька начали обвисать, делая его похожим на вянущий лист, а левое крыло здания несколько подалось вперед. Полковник Бизард стоял возле трибуны, возведенной на самой широкой верхней ступени лестницы. Рядом с ним находились полковник Орхол и маленький майор-гвардеец, исполнявший обязанности коменданта цитадели. Абстрак, заметив Андрея, полковник Бизерт широко и энергично махнул рукой, подзывая его к себе. Андрей подбежал к старшим офицерам, не забыв на бегу отсалютовать им. На лицах полковников явно читалась тревога и беспокойство. Майор же, носивший пистолет только как декоративную деталь своего парадного мундира, Был попросту испуган. Андрей не дожидался вопросов, старался угадать. Андрей не стал дожидаться вопросов, угадать которые были было нетрудно. Сразу же начал с самого главного. Случилось то, чего я больше всего опасался. Гефар открыл врата зла. «Гефар?» Непонимающе посмотрел на полковника Бизарда, командир железных зверей. «Я вам потом все объясню, полковник» ответил ему Бизард. «История может показаться вам совершенно невероятной, но, тем не менее, отнеситесь к ней серьезно. Я уже имел возможность убедиться в том, что старинные легенды о воине тьмы Гефаре содержат в себе значительную долю истину». «Каким же образом, позвольте спросить?» Едва заметно усмехнулся орхал «Я встречался с Гефаром», прямо посмотрев ему в глаза, произнес Бизард. «И встреча эта едва не стоила мне жизни». Полковник Орхолк мыкнул как-то неопределенно, но больше ни о чем спрашивать не стал. Тем временем на площадь начали стекаться солдаты из подразделений Кейзи и Железные Звери. Они толпились на окружающих площадь газонах, не решая занять места рядом с пленными гвардейцами. Андрей, признаться, даже не рассчитывал, что Шагадис Жеме удастся так быстро справиться с задачей, которую он перед ними поставил. «Это еще что такое?» Недовольно сдвинув брови, посмотрел на площадь полковник бизар Извините, полковник, но я взял на себя смелость отдать некоторые распоряжения от вашего имени, — дал необходимое объяснение Андрей. — У меня не было времени, чтобы согласовать их с вами. — Вы видите, что происходит? Андрей указал на участок крепостной стены, видневшейся в просвете между зданиями, на котором уже образовалась глубокая каверна, а затем на вершину пирамиды, сделавшуюся похожей на раздавленный праздничный торт. — Это запредельная реальность? — спросил у Андрея Бизард. — Да, — утвердительно кивнул тот. — Кедлмар перестал являться тем, чем он был сегодня утром. Теперь он живет по законам запредельной реальности. — И что же? — Пока я не берусь определять долгосрочные задачи. Для начала мы должны постараться выжить. А для этого нам нужно попытаться создать в цитадели зону, свободную от непосредственного влияния запредельной реальности. Я приказал своим людям перекрыть доступ в цитадель для тех, кто находится снаружи, потому что любой человек, проникший в крепость извне, может оказаться монстром, созданным запредельной реальностью. «Неподалеку от пригорода Саббата остались наши тыловые роты», — напомнил полковник Орхол. «Забудьте о них», — произнес Андрей сквозь стиснутые зубы. «Мы сможем принять их в цитадели не раньше, чем найдем надежный способ выявить людей, в чьих телах уже зреет новая жизнь. Каждый инфицированный, проникший в крепость, представляет смертельную угрозу для всех нас. Я видел, на что способно даже одно такое чудовище, внешне выглядящее, как обычный человек». «Что еще?» — спросил полковник Бизард. «Я приказал собрать...» всех находящихся в цитадели людей на площади. Я не знаю, как вы это сделаете, полковник, но вы должны объяснить им, что в Кедлмаре произошла природная катастрофа, масштабы которой пока еще не определены. Но цитадель является надежным убежищем, в котором мы сможем чувствовать себя в полной безопасности. Если вам удастся убедить их в этом, то все изменения реальности, которые мы сейчас наблюдаем, должны исчезнуть. Если же нет... Процесс примет необратимый характер. И тогда уже у нас не будет ни малейшего шанса на спасение. Полковник Бизард снова глянул на площадь. «Гвардейцев здесь почти столько же, сколько и наших солдат!» заметил он, прикинув на глаз численность обеих армий. «Они тоже должны вам верить», — сказал Андрей. «Все будет зависеть от того, сможет ли наше коллективное сознание помнящая мир таким, каким он был до катастрофы, взять верх над стремлением запредельной реальности изменить его. Полковник Бизард вставил большие пальцы рук под ремень и провел ими от живота к спине, разгоняя складки на куртке. Секунду помедлив, он вышел на трибуну. «Там под верхней полочкой есть кнопочка микрофончика», услужливо проинформировал полковника комендант Цитадели. «Полагайтесь только на свой голос, полковник», — сказал Андрей. «В зоне запредельной реальности вся электроника либо полностью выходит из строя, либо начинает барахлить так, что от нее все равно ничего путного не добьешься». Следом за бизарным на трибуну поднялся полковник Орхол. Майор-гвардея сдержался позади них. То и дело с подозрением поглядывало на Андрея который, зайдя за трибуну, устало опустился на ступеньку. «А ну-ка, гвардия, сместись назад!» громогласным голосом скомандовал полковник Бизар. На площади возникло движение. Не понимая, что должно произойти, гвардейцы топтались на месте, словно стадо баранов. «Пошевеливайтесь, что в вас реке наразодрали!» рявнул полковник. «Или я прикажу моим парням вас поторопить! Строится всем!» «Поротно! Повзводно! Кейзи с правой стороны! Железные звери слева!» Спустя две минуты площадь перед трибуной была заполнена ровными рядами солдат в пятнистой полевой форме и в темно-зеленых комбинезонах танкистов. Позади них стояли ряды, одетые в голубое гвардейство. Полковник Бизард не успел начать свою речь, когда внезапно на землю упали семер... серые сумерки, словно среди ясного дня вдруг наступил пасмурный осенний вечер. Кочев ноги Андрей, как и все, устремил взор в небо. Небо исчезло. Вместо него над головами всех собравшихся простирал свои своды огромный купол, отливающий серо-стальным цветом и кажущийся при этом каким-то омерзительным маслянистым. На его фоне тускло светил небольшой бледно-розовый шарик Борха-2. Его вечный спутник борх 1 являющийся основным источником света и тепла в Кедлмаре, бесследно исчез. «Что это?» — с ужасом прошептал Андрей. «Пространственный кокон!» — услышал он ответ Дейла. Андрей почувствовал некоторое облегчение. «Уже лучше пространственный кокон, созданный статусом вокруг дождя, чем запредельная реальность, способная менять ход небесных светил. Значит, у Кедлмара уже не осталось шансов?» — мысленно обратился он к Дейлу. «Так решила коллегия статуса», — уклончиво ответил напарник. «Ты хочешь сказать, что у тебя на этот счет имеется особое мнение?» «Так же, как и у тебя. В конце концов, у нас нет иного выхода, как только довести начатое до конца». «Продолжайте, полковник. Андрей довольно-таки бесцеремонно толкнул командира в спину. Люди на площади не должны почувствовать вашей неуверенности». «Быть может, ты сам им все объяснишь», — не оборачиваясь предложил Андрею командир Кейзи. «На площади перед трибуной уже началось волнение». Стройные ряды солдат в любую секунду могли превратиться в тупую неуправляемую толпу. «Да чтоб нам всем на дереве, баллоней, болтаться!» Возмущенно воскликнул Андрей, после чего ввернул одно из тех выражений, которым он сегодня научился у Шагоди. «Это ведь вы их сюда привели, полковник, а не я! Для них я всего лишь лейтенант разведроты! Да не тяните же, чтоб вас рекины разодрали!» Лицо полковника Бизарда побагровело от ярости. Бывший сержант, которого он всего неделю назад сам произвел в лейтенанты, чистит его, как зеленого первогодка. Но он сумел сдержать свой гнев, резонно рассудив, что вовсе не абстракт является первопричиной того, что происходило вокруг. Начать орать на лейтенанта сейчас, когда на них смотрели сотни пар глаз, выстроившихся на площади перед трибуной солдат, было равносильно тому, чтобы устроить публичную порку кирпича, споткнувшись о которой ты упал и ушиб колено Подчиненные ждали от командира ясных объяснений по поводу происходящего и конкретных приказов, которые должны были положить конец и сумятице, и неразберихе, а вовсе не проявление эмоций, на которые они сами были способны. Полковник Бизард основательно водрузил свои широкие ладони на край трибуны и, набрав полное легкие воздуха, не выкрикнул, а отчетливо и ясно так, что было слышно в самых дальних рядах произнес. «Солдаты и офицеры!» Кейзи, железные звери и гвардейцы. Я не стану занимать вас долгими объяснениями по поводу того, что происходит вокруг. Сейчас у нас для этого просто нет времени. Кедлмар постигла беда, которую никто не ожидал. По сравнению с остальными мы находимся в более выгодном положении, потому что стены цитадели могут послужить для нас надежной защитой, пока ситуация находится под контролем». «Но сумеем ли мы выбраться из этой передряги живыми, зависит от того, насколько четко и слаженно мы будем действовать. С этой минуты между нами не должно быть деления на победивших и потерпевших поражения. Гвардейцы снова получат свое оружие и поступят в распоряжение полковника Орхола». Андрей почти не слушал, что именно говорил Бизар стоя у него за спиной, усмотрел на уродливую вершину пирамиды. Медленно, почти незаметно для наблюдателя, который не знал, что именно должно было произойти, она начинала приобретать свои первоначальные, строгие и правильные очертания.